«Запорожец» был отправлен в лагеря золотых приисков комбината «Лензолото» на Дальнем Востоке и, скоро, как говорят, стал начальником управления дорожного строительства Колымского лагерного комплекса с другим сотрудником ленинградского НКВД Фоминым в качестве заместителя. К ним позднее присоединился, кажется, и «Медведь», который в промежутке между Беломорканалом и Сибирью имел даже возможность посетить Москву. Что же касается окончательной судьбы этих сильных сотрудников НКВД, то 20 лет спустя Хрущев заметил, после убийства Кирова руководящим работником ленинградского НКВД Были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что их расстреляли для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова. Намек Хрущева в общем ясен, хотя сделан слишком грубо. Нет сомнения, что вообще Сталин предпочитал затыкать рты всем, кто знал его секреты. На процессе Зиновьева-Каменева 36 года говорилось, будто обвиняемые планировали после захвата власти поставить Бакаева во главе НКВД с целью заместить следы путем убийства всех сотрудников, знавших о заговоре, а также с целью дать возможность заговорщикам уничтожить своих собственных активистов и террористов. Поскольку весь этот заговор был просто выдуман Сталиным с соответствующим образом подтасованными свидетельствами, это показывает, что Сталин считал естественным расстреливать сотрудников НКВД и всех других, кто знал слишком много. Однако, с другой стороны, Сталин вряд ли мог ликвидировать всякого, кто знал или подозревал о его преступлениях. Было непрактичным, казнить подчиненных Ягоды до тех пор, или почти до тех пор, пока Сталин не был готов уничтожить самого Ягоду. И даже когда оперативники секретной полиции уничтожали эшелон за эшелоном, сведения всякого рода успевали просачиваться. Если уж на то пошло, то несколько человек, знавших худшие сталинские секреты, вроде Шкирятова, Поскребышева, Вышинского, Берии и Мехалеса, Уцелели до 1953 55 годов, а Каганович жив и сейчас. Верно, что в 1937 году в рядах Колымского НКВД прошла гигантская чистка. Его начальник Берзин, большинство ведущих инженеров, а с ними Медведь и все другие бывшие сотрудники Ленинградского НКВД были расстреляны. Необычное исключение составлял лишь Запорожец. Так что, хотя Сталин, быть может, и считал удобным затыкать рот опасным свидетелям, просто убивая их, это ни в коем случае не было естественным и необходимым ходом, как намекал Хрущев, ибо что могли они, сказать или сделать? Если бы стало известно, что они обронили хоть малейший намек из своей тайной информации — на них бы немедленно донесли. Возможно, невинный медведь и мог согрешить, но Запорожец, который действительно знал, имел все основания молчать. Больше того, даже если бы эти люди могли сбежать на Запад, если бы они опубликовали свои разоблачения в британской, французской или американской прессе, это не имело бы большого значения. Действительно, ведь правда просочилась на Запад через многих оставшихся за границей сотрудников НКВД. Тем не менее, убедила эта правда весьма немногих. Во всяком случае, запорожцам вскоре пришлось пожертвовать. Как только было решено разоблачить роль Ягоды в убийстве Кирова,